Глава 14 Ту часть легенды, в которой Рашми рассказывала о создателе Тримурти, одной лишь силой мысли, расколовшим надвое то самое золотое яйцо, я слушал в вполуха. Слишком уж она походила на сказку. Из верхней половины яйца получилось небо, а из нижней Тримурти сотворил землю. И только после этого приступил к созданию потомства, которому и передал бразды правления этим миром. Каким образом он смог осуществить подобное в одиночку, я благоразумно решил не уточнять. Видимо, когда-то демиурги умели прекрасно справляться с деторождением и без богинь. Старший из могучих сыновей Тримурти получил имя Индра, продолжила Рашми. И был он так силен и свиреп, что сам Создатель убоялся его гнева и отдал сыну горячей пустыни Юга. Там он и бродит среди песков и раскаленных камней. Но если случается богам сражаться с их древними врагами асурами, отважный Индра первым бросается в бой, и тогда мы видим среди туч молнии, это его огненный меч разит без промаха. И нет того щита или брони, что устоит под ударом старшего из сыновей Тримурти. Серьезный парень этот. «Индра», — кивнул я, — «а остальное? Такие же? Воинственные?» «Нет», — Рашми улыбнулась, — «Варуна, которому Тримурти отдал власть над степями на западе, и Большое море преуспел в искусстве врачевания. Он покровительствует клану Ледяного Копья, и поэтому Кшатрии — стихии воды, лучшие целители». «Не уверен. Наследник владыки Алуру не очень-то спешил поинтересоваться моим самочувствием, а сразу принялся швырять в меня свои острые сосульки. Вая, владыка ледяных земель Севера, быстрейший из богов, хоть и не такой сильный, как Индра, снова заговорила Рашми. Ведь даже огонь не может угнаться за ветром. Так и Индра никогда не может поймать своего брата. Он преследует его по всем землям империи до самых снегов, когда приходит лето, но к зиме насмешник Вая снова возвращается. И тогда приходит зима. Догадался я. Верно. Рашми сделала пару глотков уже остывшего чая. Нрав Индры внушает ужас даже богам. И один лишь Агни, которому создатель Тримурти подарил власть над холмами и лесами Востока, не боится брата. Говорят, что его щит сделан из осколка половинки золотого яйца, из которой была создана сама земля, и от того Агни не страшен даже огненный меч Индры. Понятно, в общих чертах. Четыре части света, четыре бога, сыновья Тримурти, четыре стихии и четыре клана. Но куда тогда делся Антака? Спросил я. Разве он не один из сыновей Тримурти? Не стоит произносить в доме имя ложного бога. Рашми сердито сдвинула брови. Откуда ты знаешь о неназываемом, если все остальное тебе неизвестно? Еще один прокол. Не первый и явно не последний. Похоже, сейчас в империи Антаку жалуют еще меньше, чем во времена Амрита. Не удивлюсь, если Рашми выставит меня за дверь, не глядя даже на статус высокородного кшатрия. Прости, я склонил голову. Мне приходилось слышать о нем, но я не знал, что его имя под запретом. Это все, что тебе нужно знать. Рашми испуганно огляделась по сторонам, будто кто-то мог нас подслушивать. Волей императора уже многие столетия, поклонение ложным богам под запретом. Мы приносим жертвы не только сыновьям Тримурти, но и их потомкам. Кубере, покровителю торговцев и всех дасов, Лакшми, которая хранит всех женщин, Великой Матери Шакти, Четырехрукой Сарасвати, Светлому Сурье, Служителю Вейши. Похоже, упоминание одного только имени губителя Антаки внушило бедняжке Рашми такой ужас, что она решила вывалить на меня весь местный пантеон разом. Не спеши, я тряхнул головой. «Я все равно не в силах запомнить всех богов сразу. Расскажи мне о кастах. Откуда они взялись?» «Так было всегда», — Рашми пожала плечами. «Торил рассказывал, что когда-то люди ничем не отличались друг от друга, но я не верю. Разве может Дас или Викрет сравниться с высокородным, наделенным могуществом Джаду?» «Викреты носят серебряные пряжки», — уточнил я. «Да, они служат великим кланам или самому императору. Рашми осторожно поставил опустевшую чашку на пол. «Как служили их отцы и как будут служить их дети?» «Они солдаты? воины. Я постарался найти подходящее слово. «Все, кого я видел, носили оружие». «Не оружие делает человека воином», — Рашми покачала головой. «Когда-то служителям приходилось сражаться за свои кланы, но эти времена давно прошли. Тот, чья джаду слаба, не может научиться искусству вусамату». Разве нужны воители, сотни которых не стоит и одного владыки? Ну уж точно не такого, как я. Меня чуть не угробили какие-то бродяги с ножами и дубинками. Кто же они теперь? Спросил я. Чиновники? Сборщики налогов, торговцы? Викретом не дозволено торговать? Рашми снова посмотрела на меня, как на идиота. Они лишь служат владыкам. Все купцы — дасы. Как ты? Нет, Рашми невесело вздохнула. Мой отец был ремесленником, я совсем не богатый Рик. Вот значит как? Впрочем, я мог бы догадаться еще в поезде. Обладатели бронзовых пряжек явно делятся между собой на самые разные сословия, а вот серебряные викреты, похоже, отличаются разве что цветом одежды. Причем многие из них куда беднее состоятельных дасов. Зато гонора у них втрое больше. Я тут же вспомнил Карну, который смертельно обиделся, когда я обратился к нему без титула «служитель» серебряная пряжка мало чем отличается от рабского ошейника но для него она была поводом гордиться своим положением в обществе странный мир но не мне менять его правила акшатри и одним глотком влил в себя остатки чая они то есть мы правители защитники тихо ответила рашми четыре клана истинных воителей что ведут свой род от четырех братьев которых коснулась милость сыновей тримурти всего четыре Огонь, вода, земля и воздух. Похоже, Антаку снова забыли. «Какие кланы ты знаешь?» — уточнил я. «Белая чайка, ледяное копье, огненный лотос и каменный кулак». Рашми кивнула. «Ты уже слышал обо всех?» «Вроде того». Я на мгновение задумался, но все же рискнул спросить. «А тебе известно что-нибудь о клане Черной Змеи?» «Нет». На личике Рашми появилось неподдельное удивление. «Может быть...» Торилу приходилось слышать. «Да кто такой этот Торил?» – буркнул я. «Твой муж?» «Нет». Рашми улыбнулась и указала на коврик подо мной. «Это его постель. И его дом. Когда мои родители умерли, я была совсем маленькой девочкой. Торил забрал меня себе и вырастил, как собственную дочь. Но уже тогда он был слишком стар, чтобы взять меня в жены. И где же он сейчас? В лавке». Неуверенно отозвалась Рашми, а потом поднялась на ноги и подошла к окну. Но время уже далеко за полдень. Торил уже должен был вернуться. Если не попался кому-то вроде тех ублюдков безымянных. Рашми старалась не подавать виду, но, похоже, здорово волновалась. Вот что, Рашми, я на мгновение замолк, прислушиваясь к собственному телу. Боль уже почти прошла. Думаю, нам стоит пойти и поискать твоего Торила. Только не высовывайся. Рашми протянула крохотную ручку и еще сильнее надвинула мне на глаза капюшон будто это могло помочь. Она каким-то чудом соорудила для меня из одежды Торила некое подобие местного костюма, но на нас все равно пялились. Если не все, то каждый второй уж точно. Я все еще выделялся среди низкорослых обитателей бронзового квартала ростом и габаритами, как слон, среди слонов поменьше. «Здесь всегда такое столпотворение», — поинтересовался я, раздвигая плечами людей и кое-как пробираясь вперед. «Нет». В последний раз я видела такое на день рождения самого солнцеликого императора. Рашми вцепилась мне в локоть, чтобы не отстать. Наверное, поэтому Торил и не пришел домой вовремя. Разве может старик протолкнуться? Я и сам справлялся не без труда. Помогали весы, излучение, джаду. Разумеется, золотой пряжки у меня не было. Рашми одолжила бронзовую, но окружающие, похоже, чувствовали что-то и расступались, насколько могли. Проклятие! Что вообще происходит? Рождественская распродажа? «Дорогу!» — над толпой пронесся властный голос. «Дорогу, владыки Алуру! Что? Вот только этого мне и не хватало. Похоже, в город заявился сам великий мастер клана Ледяного Копья, и я, кажется, уже догадывался, какого дьявола ему тут понадобилось. Бронзовые вокруг меня попятились назад и согнулись в низком поклоне. Рашми треснула меня по спине, и я тоже запоздал и скрючился, чуть ли не рухнув на колени, чтобы не возвышаться в толпе, как башня. Капюшон заслонял обзор, но все же я без особого труда разглядел примерно полтора десятка серебряных с тальварами на поясе, расталкивавших толпу в разные стороны, чтобы освободить путь конному отряду. Клану ледяного копья. Владыка Алуру вошел в город с размахом. Одного только сопровождения я насчитал примерно полсотни. Служители, викреты ехали по бокам на приземистых косматых лошадках, отгораживая владык от простых смертных. Но и кшатриев оказалось немало. И все они буквально соперничали друг с другом роскошеством одежд. Преобладали, впрочем, синие, излюбленного цвета водного клана. Самого владыку я узнал сразу. Он ехал во главе своей крохотной армии на черном жеребце. Ни лица, ни каких-то особых украшений, ни оружия я не разглядел. Но от него во все стороны исходила такая мощь, что даже я понял. Великий мастер куда сильнее всех своих воинов вместе взятых Его джаду ложилось на плечи штангой в три сотни фунтов А бронзовых вокруг и вовсе пригибало к земле Если бы тогда в зарослях меня догнал он, а не его сын Я не продержался бы и секунды Джей тоже был здесь Ехал по левую руку от отца, опустив голову Он до сих пор выглядел изможденным и как будто даже постаревшим Но куда сильнее физического недомогания, гордого наследника клана терзали горечь, поражение и позор. А все оставшиеся силы уходили в гнев. Джей пылающим взглядом просвечивал толпу и чуть приподнимался на стременах, словно выискивая кого-то. И когда наши глаза вдруг встретились, дернул по воде, останавливая коня. «Вот дерьмо!» — прошипел я, опуская голову. «Рашми, пойдем отсюда!» Ее не пришлось просить дважды. Не знаю, мог ли Джей разглядеть мое лицо под капюшоном, да еще и чуть ли не за сотню футов, но проверять уж точно не хотелось. К нашему с Рашми счастью викреты как раз подобрались ближе, и бронзовые вокруг пришли в движение. И я без особого стеснения расталкивал их направо и налево, и через несколько мгновений мы выбрались из толпы, а заодно из глаз владык. «Куда ты так спешишь?» Рашми недовольно надуло губы. «Не дал посмотреть». «В нашем городе не часто увидишь самого великого мастера». «Мне... мне лучше не попадаться на глаза владыки Алуру», — буркнул я. «Он наверняка на меня здорово сердится». «Сам великий мастер?» — хихикнула Рашми. «На тебя? Эй!» «Впрочем, в ее глазах я наверняка выгляжу неполноценным кшатрием, а каким-то неуклюжим болваном, лишь по недомыслию богов, получившим дар джаду. А уж для владыки Алуру я едва ли чем-то отличаюсь от таракана». И все же он не поленился добраться до города, а заодно и прихватить с собой целую маленькую армию. Но зачем? Вроде того. Я огляделся по сторонам. Ты знаешь какую-нибудь еще дорогу к Торилу? Да, идем, вздохнула Рашми. У храма Индры наверняка уже почти никого нет. Все бегут сюда посмотреть на великого мастера. В голосе Рашми до сих пор звучала обида, но спорить она не стала. Мы прошли между домами, спустились по высеченной из бежевого камня длинной лестнице и вышли на площадь. В отличие от большинства пыльных улочек бронзовых кварталов, она была вымощена. Грубыми неровными булыжниками, но все-таки вымощена. Видимо, чтобы почтить громовержца Индру. Хотя сам храм оказался довольно неказистым. Приземистым, разумеется, по местным меркам, втрое ниже окружавших его цветастых домов и белесом явно построенным из того же камня, что и оставшаяся за спиной лестница. И довольно давно. Если дома выглядели сравнительно свежими, хоть и местами пошарпанными, то на стенах, колоннах и статуях храма время оставило немало шрамов. «Он очень старый. Ему тысяча лет, не меньше», — сказала Рашми. Торил говорил, что храм чуть ли не старше самой Мотусаэры. «Так называется город?» — уточнил я. «Да. Пойдем покажу тебе статую Индры». Рашми потянула меня за руку. «Такой страшный!» Выглядел воитель-громовержец, расположившийся прямо перед входом с той стороны храма, действительно жутковато. Футов в пятнадцать высотой, с непропорционально огромной головой, мало походившей на человеческую. Нет, количество глаз и ушей у Индры оказалось стандартным. Но оскаленная зубастая пасть могла бы принадлежать какому-нибудь хищному животному, вроде того же демона, сожравшего мою кобылу. Вместо зрачков скульптор вставил Индре огненно-желтые камни, единственное, что на теле бога еще сохранило свой блеск. Сама статуя, похоже, когда-то была выкрашена в красный, а оружие, которое Индра держал в каждой из четырех могучих ручищ, в золотой. Но более-менее цвет сохранился только на округлых боках громовержца и на том самом огненном мече. Но даже потеряв краски, старший сын Тримурти ничуть не утратил своей грозной силы. Скорее наоборот, обветшавшая, вытертая песками и временем, а где-то и чуть раскрошившаяся статуя, выглядела так, будто Индра только что вернулся с очередной битвы. И вернулся победителем. «Впечатляет», — кивнул я. «Пойдем скорее». Рашми развернулась и зашагала прочь. «Когда я была маленькой, мне иногда снилось, что Индра пришел, чтобы отобрать меня, уторила и съесть. Неудивительно». «Если бы такое чудище поставили где-нибудь у младшей школы Саннидейл, половина ребятишек в первую же ночь наделала бы в кровать». «Торил!» Рашми вдруг запрыгала на месте, размахивая руками. «Торил, я здесь!» Невысокий мужчина в тюрбане, шагавший по другой стороне улицы, оглянулся и поспешил нам навстречу, огибая редких прохожих. Никто из них не обратил внимания на крики. Все здесь то ли давно знали Рашми, то ли просто спешили догнать всадников и посмотреть на самого великого мастера клана Ледяного Копья. «Вот ты где, маленькая козочка!» Торел крепко обнял Рашми. «Почему ты не осталась дома?» Он действительно оказался уже не молод. И все-таки я не называл бы его стариком, даже несмотря на седую бороду, валившиеся щеки и морщины. Торил выглядел мужчиной. Да, пожилым, худым, загоревшим чуть ли не до черна, усталым, но все-таки мужчиной. Как и многие местные, он носил простую свободную одежду и светлой ткани, перетянутую поясом с бронзовой пряжкой. «Я... Мы пошли искать тебя», — отозвалась Рашми. «Ты был в лавке?» «Нет», — Торил улыбнулся и указал на хвост толпы, которая ползла по широкой улице, уходящей от храма Индры. Сбежал пораньше, чтобы посмотреть на владыку Алору. Никто не знает, что ему понадобилось в Мотусаэре. «Но ходят слухи, что сегодня утром какой-то северянин едва не убил его сына». «Рик!» — прошептала Рашми. Торил перевел взгляд на меня, и стоило мне чуть приподнять край капюшона, тут же отступил на шаг и начертил в воздухе круг, точно так же, как Амрит из моего сна, пытавшийся отогнать Антаку. «Вейший милосердный! Кто это?» — пробормотал Торил. «Во что ты опять вязалась, Рашми?»